Глава 27. Призрачная девушка. Очнулась я, будто плавно вынырнула из тёплой глубины. Но обнаружила себя не в воде, а внутри пустой ванны. Расфокусированный взгляд уперся в кафельную стену. Она оказалась белого цвета, новая и блестящая, а не зелёная и обшарпанная, как раньше. Кранов почему-то стало два, и торчали они посередине. Да и сама ванна была другая, большая. В такую я могла, вытянувшись, погрузиться целиком. Испытывала я неимоверную усталость. Руки и ноги налились свинцом, голова болела, подташнивала, и хотелось прилечь. Словно я без подготовки пробежала марафон. Я лишь мельком удивилась переменам и с трудом поднялась. Переступив через край ванной, босыми ногами ступила на холодную, как мрамор, кафельную плитку. Вышла в коридор и растерянно остановилась. Что-то было не так. Другие обои, н а т е р т ы й до блеска, в ы к р а ш е н н ы й коричневой краской деревянный пол. И воздух густой, как туман. И приходилось вглядываться сквозь него. Я испуганно глянула на руку. На коже темнели две багровые полоски спекшейся крови. Потрогала пальцем. Не больно. Я оперлась ладонью о стену. Но она вдруг податливо прогнулась, мягкая и упругая, будто пружинный матрац. В ужасе я отдёрнула руку. Что же это такое? Что происходит? Что случилось с реальностью? Я бросилась бежать, но оказалось, что это невозможно. Движения были замедлены, как в воде, в глубоком бассейне. Шагаешь, а продвигаться получается только на небольшое расстояние. Кое-как я добрела до соседской двери. Против обыкновения она оказалась заперта, но продавливалась совсем как стена. Я поспешила ко входной двери, но и она не поддалась. В отчаянии я забарабанила по ней кулаками. Звуки получались глухие, словно я колотила в подушку. Не зная, что предпринять, я сжала руки и привалилась к стене. Что это за место? Как мне выбраться? И вдруг дверь нашей с мамой комнаты начала медленно открываться. Почти не дыша, я смотрела, как она движется. Словно в фильме на медленной перемотке. Наконец дверь полностью раскрылась. На пороге стояла девушка, я сразу её узнала. Это была та, что гналась за мной в клубе, склонялась над моей кроватью и обещала забрать с собой. Та, портрет которой я нарисовала, а потом сожгла в печи. На ней было длинное чёрное платье с кружевным воротничком и белоснежный передник. Подобные наряды я видела на картинах прошлых веков. Так одевались служанки из богатых домов. Надеясь, что она меня не заметит, я вжалась в податливую стену. Служанка шагнула в коридор и огляделась. Туман, заволокший это странное место, в которое превратилась наша квартира, мешал ей меня увидеть. Девушка снова ступила вперёд, но тут раздался требовательный перезвон. Медленно, как во сне, я повернула голову. Над дверью, настойчиво призывая открыть, раскачивался допотопный медный колокольчик. Служанка взметнула руки, поправила прическу и поспешила навстречу беспокойному гостю. В квартиру быстро вошёл молодой мужчина. Он снял длинное тёмное пальто и остался в коричневом костюме в тонкую полоску. На ногах его блестели лаковые ботинки. Он снял цилиндр, небрежным жестом отдал девушке и пригладил на помаженные волосы. Его слащавое лицо украшали пышные усы. — Ах, Серж! — воскликнула девушка и подалась ему навстречу. Голос её доносился глухо, как из-под одеяла. Молодой человек небрежно чмокнул её и скрылся в комнате. Она суетливо оглянулась и бросила цилиндр на тумбочку с короткими львиными лапами вместо ножек. Я отлепилась от податливой стены и, крадучись, прошла за ними следом. Заглянула в комнату и поразилась перемене. Из знакомых мне предметов тут осталась только печь. Вместо моей кровати стояла другая, с высокой чёрной спинкой, застеленная ажурным покрывалом. Возле неё притулился диванчик, на котором и устроился гость. «Серж! Ах, Серж! Наконец-то ты пришёл!» Девушка, примяв юбку, опустилась на пол и страстно обняла его колени. Со своего места мне было хорошо видно, как она прильнула щекой к его ногам, а потом запрокинула голову и преданно заглянула в лицо. Молодой человек равнодушно достал из внутреннего кармана пиджака толстую сигару и, откусив кончик, сплюнул. софья сказал он, и я вздрогнула принеси ка огня и чего нибудь выпить она мгновенно вскочила на ноги и бросилась к печи распахнула металлическую дверцу и ч ё р н ы м и щипцами похожими на длинные ножницы вытащила алый у г о л ё к осторожно на вытянутых руках поднесла щипцы к дивану молодой человек прикурил и вальяжно откинулся на спинку выпить софья я просил принести чего нибудь выпить серж она виновато потупилась «Ты же знаешь, господа не позволяют нам держать спиртное». «Так я и поверил, маленькая лгунья». Серж самодовольно рассмеялся. «Уж где-нибудь за шкафом у тебя найдётся графин с наливкой, у к р а д е н н ы й из столовой». «Что ты такое говоришь?» Девушка смущённо улыбнулась и поставила щипцы к печи. «Это было всего только один раз. И лишь для тебя». Она села рядом с ним на диван, поджала под себя ноги и обняла молодого человека за плечи. «Серж, ты так долго не приходил? Ах, как тяжко делать вид, что мы едва знакомы. Ты...» «Не говори мне ты. В этом городе, где каждая собака знает меня в лицо, ты не должна этого себе позволять». «Но, Серж, мы одни. Лизавета ещё не вернулась, и у нас есть немного времени, пока твоя тётушка не позвонит к ужину. О, этот противный колокольчик. Трезвонит и трезвонит. Каждую минуту». «Вечно твоей тётушке что-то от меня требуется». Она надула губки. «А как неприятно притворяться, прислуживая за столом. Но ты ведь меня любишь, Серж?» «Любишь?» Она схватила его гладко выбритый подбородок и развернула к себе. «София!» Он высвободился из её л а д о н е й н о мы ведь уедем?» «Уедем? Ты обещал, Серж?» «Я так много тебе отдала?» «Невелик подарок!» Отмахнулся он. «Скажи, ты сделала, как я велел?» «Нет, ты мне скажи. Готов ли ты исполнить свои обещания?» «Ты ставишь мне условия?» Серж резко повернулся к своей подруге и угрожающе навис над нею. Пылающий огонёк т и г а р ы оказался всего в нескольких миллиметрах от нежной кожи. Софья испуганно отпрянула, прижалась к деревянному подлокотнику. «Нет, Серж, я всё сделала». «Но мне так нужна твоя нежность!» Голос её сделался плаксивым. «Ну же, Серж, прошу тебя, скажи, что ты меня любишь». «Где деньги, Софья?» Он сжал тонкое девичье запястье. «Они здесь! Я спрятала, я покажу». «Хорошо, очень хорошо». Он отпустил её и довольно откинулся на спинку дивана. Видя, что настроение его улучшилось, Софья вновь приникла к его плечу. На её бледных щеках появился румянец. Взгляд устремился на предмет обожания. «Они в коробке из-под конфет, Серж. Помнишь тот вечер, когда ты впервые пришёл ко мне?» Опустив глаза, она смущённо зарделась. Серж хмыкнул и выпустил густую струю табачного дыма. «Ах, я храню эту коробку как напоминание о той минуте, когда ты в первый раз поцеловал меня. Я сложила в неё всё. И деньги, и свой паспорт, и... «Так где же она?» — перебил её молодой человек. «Всё там, я принесу». Но она не сдвинулась с места, а взволнованно прижала руки к груди. «Мне так боязно, Серж, но всё это ради тебя. Страшно подумать, что будет, если меня уличат. Меня отправят на каторгу. Боже! Не бойся, они не заявят в полицию, когда обнаружат пропажу». Опять ухмыльнулся Серж. «А чего же?» От того, что сами заполучили монеты неправедным путем. Он рассмеялся, показав крепкие ровные зубы, слишком крупные для его тонких губ. Как славно! Она потерла щекой олацкан его пиджака. Когда мы уедем, у нас будет маленький домик, увитый плющом. Говорят, в Америке все играют в бридж, совсем как в Англии. Мило, правда? Мы будем приглашать соседей, мы будем выходить в свет. Ах, я так мечтаю о путешествиях. Он не ответил, лишь затянулся и выпустил целое облако синеватого дыма. Запаха табака я не ощущала. Похоже, в этом призрачном мире, куда я попала, из всех чувств оставались только зрение и слух. Но вязкий туман притуплял видимость и приглушал звуки. Софья робко потянула своего кавалера за рукав. — Серж, дорогой, мы ведь сможем выписать в Америку мою матушку. У неё никого нет, кроме меня. Она не помешает нашему счастью, дорогой. Боясь отказа, она залепетала быстро и жалобно. Ты же знаешь, я не всегда ходила в прислугах. Мы с матушкой очень близки. Она тебе понравится. Она читает и музицирует на фортепиано. Мы ведь заберём её к себе, да? На лощёном лице гостя проступила грима собрезгливости. Будто речь шла о чём-то неприличном, вроде ночных горшков или помоев для скота. А еще мы потащим за собой через океан всю твою родню. Кузин, кузенов и старую бабушку». «У меня нет бабушки», — растерянно прошептала Софья. И тут же догадалась. «Ты смеешься надо мной?» «Ах, Серж!» Она оттолкнула его и, закрыв лицо передником, в схлипнула. Серж расхохотался и игриво ущипнул ее руку выше локтя. «Все устроится как нельзя лучше. Я тебе обещаю». Она откинула передник и с недоверием заглянула ему в лицо. Серж, воспользовавшись замешательством девушки, быстро схватил её щёки ладонями, притянул к своему лицу и принялся целовать. «Ах, как будет славно!» — радостно защебетала Софья, когда он её отпустил. «Мы поженимся, уедем в Америку, и я буду блистать. Послушай, когда я забирала те злосчастные монеты из хозяйкиной спальни, я сделалась такой храброй. Всё ради тебя, дорогой. Но я прихватила кое-что и для себя». Она хихикнула. Но Серж вдруг вскинулся, смахнул с плеча ее руку и вскочил. «Что ты сделала? Повтори!» «Взяла кое-что для себя». Улыбка слетела с ее лица. «Что? Что ты взяла, дура?» «Только маленькие сережки с комода», — пролепетала Софья, напуганная его гневной гримасой. Она опасливо отстранилась и сползла с дивана на пол. Потом вскочила и з а т а р а т о р и л а «Ах, они такие хорошенькие, с голубыми камешками!» И снова з а н ы л а е с л и бы ты видел, как они мне к лицу, то не сердился бы». Но Серж прищурился и начал наступать на нее. «Ты дура! Дура!» Софья попятилась. «Не бронись так! Если ты меня любишь, прекрати сейчас же! Ты посмела взять, что тебе не принадлежит! Где? Где все это? Куда ты все спрятала, подлая воровка?» Серж продолжал наступать. И девушка, пятясь, медленно приближалась к светлеющему за ее спиной прямоугольнику окна. Вскоре широкий подоконник уперся ей под колени, и она испуганно схватилась за плечи своего гостя. «Ах, Серж, разве ты не любишь меня?» Ее хорошенькое личико скривилось в слезливую гримасу, и она заплакала. «Ты меня используешь, признайся, или я немедля все расскажу хозяйке. Уж она-то поверит, что это ты меня заставил украсть. и она с такой силой сжала пальцы на его плечах, что под тонкой кожей запястья выступили голубые венки. Серж зарычал от боли, схватил Софью за талию и, оторвав от пола, рывком отшвырнул от себя. Бросок был настолько силен, что оконное стекло разлетелось звенящими брызгами, а Софья выпала наружу. На мгновение Серж замер, а потом суетливо заметался по комнате. Я стояла, вжавшись в упругую стену, И смотрела, как он судорожно выдёргивает ящики из комода, заглядывает под матрац, ворошит бельё на полках. Ничего не найдя, он пробежал мимо меня в коридор, подхватил свою шляпу и выскочил вон. Я стояла, затаив дыхание, хотя в этом странном, вязком воздухе казалось, вовсе не было нужды дышать. Неизвестно, сколько прошло времени, но когда дверь комнаты снова открылась и на пороге появилась Софья, мой лоб покрыло испарина. Она ведь только что на моих глазах вылетела за окно. Квартира на последнем этаже. И шансов уцелеть нет. Но вот она стоит прямо передо мной. Бледная, в длинном чёрном платье с кружевным воротничком, белоснежном переднике. И выискивает кого-то глазами. И вдруг я поняла. Она ищет меня. Она знает, что я здесь. Софья вытянула перед собой руки и на ощупь пошла вдоль коридора. Она удалялась, и я чуть слышно выдохнула. Софья остановилась и чутко прислушалась. Медленно поворачивая голову, огляделась вокруг себя. «Я знаю, ты здесь!» И неуверенно зашагала ко мне. Я вжалась в стену и прекратила дышать. Софья медленно подступала. Страх, тот самый потусторонний страх, окатил меня ледяной волной. Парализовал. Лишил возможности бегства. Софья приближалась. в густой ватной тишине шелестел подол ее платья поскрипывали деревянные половицы у нее под ногами наконец она подошла и тяжело опустила ладони мне на плечи могильный холод словно коконом окутал нас обеих и я узнала ту гнетущую тяжесть от которой не могла избавиться последние несколько месяцев с той самой минуты как приняла от кирюхи в подарок серьги не принадлежавшие никому из нас ты здесь выдохнула софья и словно порыв холодного ветра пронёсся по коридору. «Я чувствую тепло твоей души. Ты останешься тут, со мной. Навсегда!» Я рванулась из её рук, но она лишь сильнее вдавила ладони мне в плечи и медленно склонила голову. Я отчётливо видела её серые глаза, опушённые густыми ресницами. В них не играла, не искрилась жизнь, только тоска и уныние. Мёртвые глаза покойницы смотрели на меня. «Я не вижу тебя. Как жаль!» Снова прошелестела она. «Но я знаю, какая ты. Я видела тебя в зеркалах. И у тебя есть то, что принадлежит мне». Тонкие, холодные, как снег, пальцы паучьими лапками пробежались по моему лицу. Софья ощупывала его, как это делают слепцы, знакомясь с чертами собеседника. Но как только кончики её пальцев коснулись мочки уха, Невидимая пелена между нами упала. Софья распахнула глаза, но зрачки её не увеличились, как это бывает при удивлении. Они остались игольными остриями зрачков мертвеца. «Серьги!» — воскликнула она. «Они мои!» И она попыталась сорвать их. Но что-то не давало ей сделать это. Хотя я стояла н е жива, ни мертва и готова была отдать всё, что она хочет, лишь бы этот кошмар закончился. «Они мои!» — застонала Софья, и, отпустив меня, спрятала бледное лицо в ладони. Потом, отняв руки от лица, снова остановила на мне глаза. «Как мне выбраться?» пролепетала я под ее тяжелым, мертвым взглядом. «Отсюда нет выхода. Тут не бывает перемен. Не существует времени. Один и тот же час повторяется бесконечно. Мой убийца приходит и мучает меня. И ты будешь умирать бесконечно. Снова и снова». «Здесь нет перемен. Нет раскаяния. Нет искупления. Только смерть. Я не хочу!» Софья печально покачала головой. «Нет перемен. Нет раскаяния. Нет искупления!» Повторила она и зарыдала. Совсем как ветер в печи, который так пугал меня ночами. Я отшатнулась, и вдруг сквозь тягучую атмосферу проступили знакомые о чертания предметов. Две реальности наложились друг на друга. как одна картинка просвечивает через другую на полупрозрачном листе кальки. Воздух еще больше сгустился, но сквозь этот туман я увидела, как входная дверь открылась, и в квартиру вошел Кирюха. Его силуэт был размыт, будто акварельный рисунок. Я бросилась к нему, но Софья схватила меня за руку. Ледяные тиски на запястье держали меня. Я рванулась туда, в жизнь, в тепло. к и р ю х и Но она не отпускала меня. Я оглянулась и закричала ей, что было сил. «Чего ты хочешь?» «Моя мать в нужде. Отдай ей серьги». «Твоя мать мертва, как и ты сама». Софья вновь взвыла. «Я лгала. Я крала. Здесь нет искупления. Расплатись за меня. Или я заберу твою жизнь». И ледяные тиски разжались. Марева задрожала, как горячий воздух над асфальтом в жаркий июльский полдень. И наступила темнота.